Она почувствовала себя лучше и слегка повеселела. Затем позвонила в отдел новостей, узнала, что ей предстоит сегодня делать, и попросила передвинуть парочку заданий, сказав, что у нее есть нечто срочное, связанное с эксгумацией, о которой, по ее предположениям, ей еще придется писать. Она появится где-то в районе двенадцати. Полчаса спустя Кэт вела свою белую развалюху Фольксваген в плотном потоке машин, продвигаясь в левый ряд и не обращая внимания на злые гудки. Справа промчалась внушительная махина. Пронзительно желтые колеса мелькнули в дюйме от ее окна. Затем она нажала на тормоза, потому что в этот час пик образовалась пробка. Было без десяти девять. Позади беспрерывно урчали двигатели. Автомобиль только что из ремонта, и спидометр впервые за многие месяцы работал. Счет из гаража трепетал на сиденье рядом. Ассоциация Пфайра было напечатано сверху. Они же перечислялись в пункты, которые для Кэт ничего не значили. Похоже, доктора и работники гаражей изъясняются на особом языке. Транспорт, наконец, сдвинулся с места. Кэт миновала несколько грязных магазинчиков, строительную площадку и увидела вывеску «Городской морг Брайтона». Кэт повернула к двум каменным столбам, образующим ворота, и поехала по гудронированной подъездной дорожке мимо сторожки у ворот к одноэтажному серому зданию, от одного вида которого по телу побежали мурашки. Она припарковала автомобиль, Выбралась из него и заперла дверцу. Небо было по-осеннему синее, холодок пощипывал еще не просохшие волосы. Когда она нажала на звонок и услышала его низкое дребезжание, ее с таким трудом накопленные запасы храбрости стали таять. Искушение судьбы. Дверь отворила девушка, слегка полноватая с хорошеньким веселым лицом, светлыми волосами, перевязанными на затылке голубой ленточкой, в белом переднике и белых резиновых сапогах. — Чем могу служить? — спросила она. Кэт нервно сглотнула. — Скажите, пожалуйста, не здесь ли будет проводиться вскрытие салли Дональдсон? Она заметила, что девушка отреагировала на ее акцент. — Пожалуйста, назовите себя. Я из санитарно-эпидемиологической службы. Лицо девушки прояснилось. «Ах, да, правильно, входите», — приветливо сказала она, придерживая двери. «Я Мэнди, ассистентка доктора». Кэт прошла в небольшую приемную, выкрашенную в жизнерадостный розовый цвет, с розовой мебелью, ковром и подушками на диване. У дальней стены был оборудован кухонный уголок. Там стоял только что вскипевший чайник, несколько чашек, одна с дымящимся кофе и неоткрытая бутылка молока. На полу Кэт увидела старомодный электронагреватель с обтрепанным коричневым шнуром. Как ни странно, но здесь было уютно. «Вообще-то», — сказала девушка, — «доктор Уиндем уже начал». «Доктор Уиндем?» — удивленно переспросила Кэт. Уиндем был местным патологоанатомом. При подозрении на преступление обычно вызывали судмедэксперта из Лондона. — А что, анатома из министерства не будет? — Нет, — ответила девушка. — Сошли, что тут нет ничего подозрительного. Кэт в изумлении посмотрела на нее. — В самом деле? Девушка пожала плечами. — Честно говоря, я думаю, что вскрытие нужно было произвести в самом начале. Выражение лица стало строже. — Вы хотите переодеться или пойдете как есть? — Я... — Хорошо, — пробормотала Кэт. — А не знаете, почему сразу не было произведено вскрытие? — Такое часто случается. У врачей свои законы, не так ли? Иногда они не дают себе труда сообщить о смерти Корнеру, что полагается делать. Девушка жестом указала, куда следует идти. — Прямо вперед, первый поворот направо. Вы бывали здесь раньше? — Нет. — Вот почему я вас и не узнала. Работаете на мистера Ливерсток, не так ли? Кэт кивнула, чувствуя, как лицо заливает краска. «Милейший человек!» «Да». Она торопливо пошла вперед. Перед ней были двойные двери, справа — коридор, в конце его ярко освещенная комната, а в ней несколько человек и белое тело, лежащее лицом вверх. Чувствуя усиливающийся отвратительный запах, Кэт медленно направилась к комнате.